Соответствовало действительности, не было ни малейшего основания предполагать, что какие-либо соображения щепетильности или чести могут остановить полковника декулевена. И чем глубже вдумывался капитан Блатт в свое положение, тем сильнее росла его тревога. Он чувствовал себя в ловушке и уже начал даже подумать, не подняться ли ему сейчас в постели, и, невзирая на огромную усталость, не попробовать ли пробраться к пристани, разыскать свою пенасу, уже сослужившему однажды хорошую службу, и отдаться на милость океана. Но куда можно доплыть в этой утлой посудине? Только до близлежащих островов. А это все были либо английские, либо французские владения. На английской земле его ждали аресты и виселица, да и французская, видимо, не сулила ему добра, если здесь, на этом острове, правитель которого был столь многим ему обязан, его подстерегала гибель.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 Потом снова раздался голос полковника. «Теперь подпишите эту расписку, и дело с концом». «Какую расписку? Сейчас я вам прочту». «Сим свидетельствую и подписываю своей, подписью своей удостоверяю, что мною получена от полковника Жерома де Кулевена денежная сумма в размере тысячи фунтов в виде компенсации за данное мною согласие воздерживаться от каких бы то ни было враждебных действий по отношению к капитану Бладу как в настоящий момент, так и впредь, до тех пор, пока он остается гостем полковника Де Кулевена на острове Мариколанд или где-либо еще. Подписано 10 июля 1699 года, собственноручно. ручно». Голос полковника еще не успел заменить, как Маккартни взорвался. «Сто чертей и ведьм, полковник! Вы что, рехнулись или принимаете меня за сумасшедшего? А что вам не нравится?» «Разве я не вполне точно изложил суть дела?» Маккартни в бешенстве ударил по столу кулаком. «Да вы же надеваете мне петлю на шею!» «Только в том случае, если вы захотите меня надуть. А иначе какая у меня гарантия, что вы, взяв деньги, не пойдете на попятна?» «Я даю вам слово», — высокомерно заявил вспыльчивый Маккартни. «Моего слова должно быть для вас достаточно». «Ах, вот оно что! Ваше слово!»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 За этими словами, сказанными примирительным тоном, последовало молчание. Затем Маккарт не произнес. «Тем не менее, я эту бумагу не подпишу. Вы ее подпишете и приложите к ней печать, или я не выплачу вам денег? Чего вы опасаетесь, майор? Даю вам слово. Вы даете мне слово, чумаймор! Чем ваше слово надежнее моего? Обстоятельство делают его надежнее».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 Давайте сюда перо, покончим с этим. Снова на некоторое время наступила тишина. Потом раздался глаз полковника. Теперь приложите печать. Вашего перстня будет достаточно. Капитан Блат не стал ожидать, как развернуться дальше события. Высокие узкие окна, выходившие в сад, были распахнуты. За окнами быстро надвигались сумерки. Капитан Блат бесшумно перешагнул через подоконник и исчез среди пышно разросшихся кустов.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 Несколько местных жителей помогали разоружать рыбачий баркас, вернувшийся с уловом. Никто не обратил ни малейшего внимания на капитана Блада, который направился к концу мола, где он утром пришвартовал свою пинасу. В ларе куда он опустил мешочки с золотом, еще оставалось немного пищи, захваченной им прошлой ночью с сестрой Мадурой. Пополнять этот запас он не рискнул, только напомнил два небольших бочонка водой из колодца. а затем он прыгнул в пенасу, отшвартовался и сел на весла. Ему предстояло провести еще одну ночь в открытом море. Впрочем, как и в прошлую ночь, на море был штиль, налетавший порой легкий бриз благоприятствовал его пути на Гваделупу, которую он избрал своей целью. Выйдя из бухты, он поставил парус и взял курс на север вдоль берега, где невысокие утесы отбрасывали из синя-черной тени на серебрившуюся под луной морскую зыбь. Пенаса мягко рассекала это жидкое, мерцающее серебро, и вскоре остров остался позади. Впереди было открытое море и десятимильный переход. Неподалеку от Гран-Терр, самого восточного из двух главных островов Гладелупы, капитан Блат решил переждать до рассвета. Когда занялась заря и ветер посвежел, он миновал Сент-Эн не встретил ни одного судна. Обогнув остров, поплыл на северо-восток и часа через два приблизился к порт Дюмуль. -дю В Гаване стоялась полдюжины кораблей, и капитан Блат долго и внимательно к ним приглядывался, пока его внимание не привлекла к себе черная бригантина, пузатая, как фламандский олдермен, что наглядно выдавала ее национальность. Капитан Блат подогнал пенасу к борту бригантины и уверенно поднялся на палубу.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 пока четырьмя днями позже бригантина не вошла в пролив между Испаньолой и Тартугой. Тут капитан Блат заявил, что теперь он намерен сойти на берег, уплатил шкиперу бригантины остальные деньги и спустился в свою пенасу. Когда шкипер увидел, что пенаса взяла курс не на Испаньола, а на север, в сторону Тартуги, этого оплота пиратства подозрения, шевельнувшиеся в его душе, полностью подтвердились. Впрочем, с виду он остался все так же невозмутим. Он был единственным, кто кроме самого Блада оказался не в накладе в результате сделки, а заключенной на острове мари Галанд. Так капитан Блад возвратился наконец на Тартугу, к своему пиратскому воинству, которое уже оплакило его гибель. А месяцем позже, вместе со всей флотилией, состоявшей из пяти больших кораблей, он снова направился в Басеттере, чтобы повидаться с полковником Декулевеном, с которым, как он полагал, у него были кое-какие счеты. Его появление в Гаване во главе такой мощной флотилии взволновало не только население, но и гарнизон. Однако он явился слишком поздно. Полковника де Кулевена его визит уже не мог возволновать, ибо полковник был посажен под арест и отправлен во Францию. Эти сведения капитан Блад получил от нового военного коменданта острова Маригаланд, полковника Сансера, который принял капитана Блада со всеми почестями